Когда кончился день, не в силах был даже порадоваться, просто бросил черпак и побрел к берегу, скользя оледенелыми лаптями. Как трудно! Знал, князь, на какую каторгу ставил. Ой, знал! За спиной заскрипели шаги. Оглядываться не стал, пока не услышал оклик. Застыл? Медленно повернул шею, разлепил смершиеся ресницы. «Чужой! Монах?» «В самом деле, монах!» «Странник!» «Котомка за плечами!» «Поверх черной!» «Засыпанный снегом рясы!» «Нагольный тулупчик!» «Недлинная, начинающая сидеть борода!» Глухо дошел вопрос пришельца. «Это Демьянова Слобода?» Ответил не сразу с заминкой. «Она самая?» «Пошли рядом!» Монах, помолчав, спросил... Фомка-останишник, от вас не сбежал? Не, по что ему бегать? Он и тут не унывает. Ныне из первых подмастерьев у Демьяна стал. Да вон он сам на коне у кузни сидит. Внутри кузницы полыхало огнем. Демьян ворошил угли. Красные оцветы падали ему на лицо и грудь. Казалось, борода его в огне. Вдруг мастер опустил клещи, выпрямился. Фомка, тут я! «Не зевай!» Фомка подался вперед. «Сам не зевай! Не перекали грехом!» Но Демьян уже показался в дверях, держа клещами раскаленный клинок. «Живей!» Фомка ловко перехватил клещи, ткнул коня пятками лаптей, гикнул и, размахивая над головой огненным мечом, помчался вокруг озерной чащи, в которую все обильнее лилась вечерняя, темнеющая синь. Монах остановился, хмуро проводил глазами Фому, потом повернулся к Демьяну. «Эй, мастер, что за колдовство у вас творится? Бесов тешите!» Демьян оглянулся, не спеша снял шапку, пошел к монаху, но не успел он сделать десятка шагов, как откуда-то из переулка вывернулась баба, рысцой побежала к пришельцу. Бориска только вздохнул. «Ну, попали!» «Ты, монах, какое слово вымолвил? Бесов тешим! Сам бес, сам, сам, сам! Да будь у меня муж не дурак, он бы те зэдкие слова, да в переносицу!» Подошел Демьян, но слово сказать ему баба не дала, накинулась на мужа. «Ах, дурак! Ах, пьяница! Монах его облаял, а он с ним честно!» Демьян начал понемногу пятиться, закрывая лицо рукавом. Баба слюнями брызгала. За ее криком почти не слышно было, как он босил. «Постыдись людей, жена! Прохожий человек гость нам! По русским обычаям гостя привечать надлежит!» «Привечать!» Баба уперлась кулаками в бока. «Пропал мастер!» Чуть слышно посочувствовал Бориска. «Нашел гостя, дурень! Такому гостю башку проломить, а ты...» Баба задохнулась и вдруг ласково да демьяша да хоть обругай его и опять яростно взвизгнула не то я сама ему зеньки вы цароою демьян слабо отмахивался от бабы рукавицей да бывает сказал вдруг до молчавший монах смирен топор даверитено бодливо баба за криком не разобрала кто сказал накинулась на бориску это я бодливо веретено «Ах ты! Бориска брысь, лопает!» — рявкнул со смехом Демьян. А баба тем временем выдернула из сугроба лопату. «Я тебе дам веретину! Я тебе дам будливо. Не дожидаясь, когда баба начнет драться, Бориска повернулся, побежал. Баба за ним. «Ух, убежала! И то ладно!» — облегченно вздохнул Демьян. «А ты, отец, к нам пришел!» так хозяев не порочь, да мы ей-богу... — Не божись, кайся, что такое вы тут творите?» Демьян помрачнел. — что творим не твое дело, я на тебя не серчаю, но шоб тайны мастерства нашего не раскрыть, дожидайся! Шагнул вперед, тяжелый и темный, но только тут, подойдя вплотную, кузнец разглядел лицо монаха, осекся на полусловие, И точно его кто по подколенкам ударил, рухнул в снег. «Отче Сергей, прости, не признал в темноте!» «Кайся! Каюсь, отче, не признал! Убидел!» «Нету! В колдовстве кайся!» «Да, отче, мы ничего!» «Берегись!» Фомкин конь мчался тяжелым скоком, далеко назад выбрасывая снег из-под копыт. «Берегись! Тру!» «Второй колдун пожаловал! Где твой меч огненный?» «Чего? Меч! Меч остыл!» Фома швырнул клинок в снег. Э каком колдуне речь? Он колдун!» Подошел к мастеру, ухватил за шиворот, поднял с колен, только крякнул. «Чижол, кузнец!» И к Сергию. «Ты где колдовство нашел? Что глядишь? Ты меня не пепелёком я не пужливый!» Потом наставительно. «То не колдовство, а закал! Вам, монахам, с везде черти чудятся!» «Легче, легче, Фомка!» Дернул его сзади Демьян. «Сергий Радонежский пред тобой!» «Сергий, коль так добро, Сергий поймет. Он хошоугодник божий, но не юрод. Ведомо, муж он умный!» И Обратился к Сергию. «Ковать тебе доводилось!» Игумен начал понимать, что бесами пугнул он напрасно. Такого черномазого этим не проймешь. Это ты в пекле сатану за бороду ухватит, бывалый. Невольно подивился на Дмитрия. Зора князь на людей. Вот, разбойник, душегуб. А главное в нем — непокоримость. Это ты в рабей шкуре вольным останется. Сергий уже дружелюбно кивнул. Ковал! И ладно, поймешь! Калил! Бывало! «Калил, небось, попросту, воду!» Опять утвердительный кивок. «А мы по арабской науке ветром калим!» «Потому, куят, Демьян, не простые мечи, а булатные!» Сергий поднял из снега меч, вошел в кузницу, поскоблил Акалину, склонясь к огню, рассмотрел узорный рисунок металла, поднял голову. «Истина! Булат! По клинку узорочка идет!» Демьян взял клинок из его рук. «То ж я думал. Дескать, премудрость невелика. Все дело в узоре. Полагал так. Шерсть скатай, волок сделаешь. В металле волокна сумни, спутай. Проковав его многократно. Будет железный войлок, Сирич Булат. Так и кувал Узор тот, а не лысого лешего не получалось. Ведь Булат... Шелом, или там панцирь под ним, как скорлупа яичная». «Ну-ка, Фомка, покажи!» Фома распахнул полушубок из простых грубых ножен, болтавшихся у него на поясе, выдернул небольшой кинжал, вырвал клок шерсти, бросил в воздух, на лету рассек его надвое. Сергий задохнулся от волнения. «Ну, умельцы! Сокровенную тайну разгадали! Как же? Как?» «Это он!» Демьян кивнул на Фому. Увидел он, что я бьюсь над Булатом, и надоумил. В Орде заприметил, как тамошние кузнецы так вот на ветру калят. Мы также попытались, но выходило разно. То хорошо, то худо. Над озером туманы сырость мешала. Мороз цем подсушило. В самый раз пошло. «Булат, Булат! Отныне не в бусурманских, в русских руках!» шептал Сергий. Глядя на него... Оба мастера улыбались, и оба по-разному. Демьян сдержанно, удовлетворенно. — А Фомка? Того не узнать. Разбойник скалился простецки, по-доброму. Фома отцепил от пояса ножны. — Снеси, отчая, кинжал князю. Скажи, Фомка вор, кланяться кланяется. Пущай на меня не гневаться. Сергий будто вспомнил, что полез за пазуху. — На Москве тебе, Фома, не забыли. Я тебе от Парамоши тоже подарок несу. От Парамоши, я ж его грабил. Это промеж вас. А Парамоша, узнав, что путь мне через вашу слободку лежит, просил тебе колечко передать, его работы. Фома взял, повертел в руках. Перстень простой, гладкий, тяжелого серебра. Повернул и обомлел. Затканная тонкой, чудесной работы паутинкой. В кольцо была вделана лазаревая бусинка «Хозяюшкина!» Фома это слово единое так вымолвил, что Сергию невольно подумалось «Жива душа у вора, сколь ласково он свою покойницу вспомнил!» Фома всё не сводил глаз с лазаревого шарика «Ну, спасибо! Кто ж это, Парамоша, про бусинку шепнул?» «Кому ж сказать, кроме Семёна Мелика?» Тихо откликнулся Сергий. Посланец Москвы. Сергий вышел поутру. Провожала его вся слобода, но за окольцей он остановил людей, поклонился, прощаясь. Демьян, наконец, осмелился спросить, куда игумен направил стопы свои. Сергий сказал, не таясь, громко, так, чтобы все слышали. «На Нижний Новгород иду!» «На князя Бориса!» И уже не оглядываясь, быстро зашагал по дороге. Так и сказал Игумен. «На Новгород! На князя!» Не по-монашески вышло, не смиренно. Точно в поход Игумен собрался. Щурясь от искристого снега, люди смотрели ему вслед, пока не скрылся он за ближайшими деревьями. Ушел сергей один-одинешенек. Набиваться ему в провожатые не посмели. Знали негоже, ибо ходит он всегда один. Но толки пошли. Чего в Москве глядели? Ну, наш дел помалкивать. А князья-то как же отпустили его без охраны? Идет игумен бесстрашно, напрямик лесами, а время зимнее, волчье. Конечно, человек святой. А все-таки и на добро коня потыкачка живет. Фома об этом не вздыхал, а просто повертил кольцо на пальце. Да и пошел к мастеру Демьяну. Отпусти, уберегать его пойду. Демьяна уламывать не пришлось, отпустил. Только побожиться заставил, что Фома вернется. Но за Сергием разве угонишься, легок? Как не спешил Фома, отстал на полсуток. Когда подходил к Нижнему Новгороду, показалось, в Новгород великий пришел. Из Кремля тревожно гудит колокол. Народу бежит наверх, в гору видимо-невидимо. Над толпой церковные хоругвии. Но несут их неблаголепно. Колыхают рывками из стороны в сторону. Кажется, сейчас уронят. «Чему бы такому тут быть?» Ломал голову Фома. «Только на крестный ход не похоже. Хоть в середине, в самой давке попы затесались. Но и их толкают без разбору. Попы в этой свалке локтями работают, не хуже мирян. И орут так же». Гул стоит над градом, вопленно голосят бабы. Нижегородцы кое-кто в кольчугах, эти смело горланят про князя Бориса, татарских послов, царский ярлык, иные начинают поминать их матерно. Фома, конечно, знал о споре братьев Костянтиновичей за Нижегородское княжение. Понятно было и то, что Сергий мирить их идет. Теперь стало ясно, Бориса он не уломал. А что потом стряслось, догадайся? Людей лучше не спрашивать. Орут неистово. Еле пробился Фома в Кремль, к собору. Там на паперке попы, дьяконы, притч, кругом густой толпой миряне. Впереди в полном облачении, с золотой митрой на голове, епископ. Сам красен от натуги. Вопит архиерейским посохом, как простым батагом, по ступеням колотит. А выше спиной к закрытым вратам собора Игумен Сергий стоит с толпом Весь в черном, неподвижный, твердый Епископ покричал-покричал, задохнулся Был он тучен и потому рыхал Сергий поднял руку Так стоял, ждал, когда стихнет шум Потом сказал, медленно роняя слова «Князь Борис Костянтинович!» Сел в Нижнем не по праву. Епископ княжье беззаконие покрыл. Показал на новые стены Кремля. Драться вздумали. валы насыпали. Орду на помощь позвали. Стоило Сергию горду помянуть. По толпе пошел шумок. Игумен выждал. И в мертвой тишине бросил сверху. Отныне на епископстве Нижегородском и Городецком тебе не быть. В Москву иди. Таково митрополитье слово. Епископ уронил посох, замотал головой. Митра, сверкнув самоцветами, сползла ему на брови. Сквозь толпу продрался купец, залез на паперть, сорвал шапку, закричал. — Говоришь, владыка митрополит, епископа у нас забрал, ладно? То дело владычное, а нас за что караешь? У меня сын помер, на столе лежит, а ты церкви позакрывал. Попам требу справлять запретил. Купец распахнул шубу, рванул ворот, разодрал рубаху. Ты крес с меня, Семи! Все одно мы теперь бусурманы! Бусурманы и есть! Сергий не кричал, но говорил так, что повсюду в толпе его услыхали. Вон князь, вон татары, и вы с ними заодно. Великий князь Дмитрий Иванович запретил, а Борис царским ярлыком прикрылся. В Нижнем Новгороде сел. А вы где были? Сып-сыпали по Борисову указу. Вон волы-то. Да коли Борис здесь, в церквах службам не быть. Так, стало быть, князь да Да мы нижегородцы. Все черти одной шерсти. Ладно уже. Купец повернулся к народу, расхристанный и взлохмаченный, гаркнул. Эй, ребята! Мало Борис на земляных работах народ морил. Теперь татармина спутал, пойдемй, мужики, потолкуем с борисом костянтиновичем. Махнул рукой призывно и побежал вниз с паперки, споткнулся об архирейский посох, нагнулся, схватил и размахивая им побежал дальше, к княжескому терему. Толпа с ревом повалила за ним. Кругом княжой усадьбы тын. Волна людей ударилась о преграду, остановилась, взревела ещё злее. Откуда-то появились брёвна, их потащили к тыну. Десятки рук ухватились за брёвна. Давай, давай, разом! Раскачав бревно, били им смаху в тын. Ещё, ещё разок! Проломы пробили скоро, народ полез во двор. Там цепью стояли воины. «Щит к щиту, выставив вперёд щетину копий!» Люди поостыли, на копья грудью не попрёшь, огляделись. На дворе, позади воинов, на коне князь Борис. Глаза прищурены, зубы сжаты, сам бледный, только на скулах красные пятна. Выше на крыльце пестрота ордынских халатов, в руках у татар луки с вложенными стрелами. Орут ордынцы не хуже наших. Неподалеку от Фомы все тот же купец продрался сквозь толпу, выскочил вперед, посохом ударил по концам копий. Сверху что-то гортанно крикнул посол. Свистнуло несколько татарских стрел. Купец упал навзничь. Народ отхлынул. а а так вы стрелами!» Снаружи затрещали плетни, над головами замелькали копья. «Люди!» вооружались чем попало но до драки не дошло сквозь толпу на князя шел сергий. Татары снова натянули луки. Борис завертел шеей, точно его что душило. Игумин бесстрашно шагнул на пустое пространство, пошел по истоптанному снегу прямо на копья. копья опустились Игумен властно взял княжьего коня под уцы смирись, княже московские досуздальские да полки на тебя идут боюсь дойти не поспеют, бо люди нижегородские раньше того тебя разнесут вместе с татарами твоими князь вдруг шмыгнул носом «Обидно, обидногоче голос сергия потеплел а ты все-таки смирись худой мир лучше доброй ссоры. Но тут подбежал хамский посол, дернул лугумина за рукав, «Шо поп князю советуешь? Ай, нехорош! Стар, а разума нет! Байрам ходжа князю Князь верлык давал! Ты отнял? Рассердишь хана, рду пришлет! Ты по по двух головах? Ай!» Сергий ответил Мурзе раздельно. «И у тебя, татарин, только одна голова. Купца подстрелил. Вон, унесли его. Жив ли, нет ли будет? Пошлет царь орду, аль нет? Тоже бабушка на надвое сказала... А тебя тем временем наверняка разорвут погляди посол воровато быстро поглядел на рычащую толпу лицо его посерело понял разорвут айру сай ай, разбойник не хорош и ты поп не хорош старо я еще не больно стар сергий на мгновение замолчал колебался сказать ли но не стерпел сказал, И пока не больно дерзок. Фома орал вместе со всеми. Был он в первых рядах, напирающих на княжий полк. Стража, не смея пороть людей, понемногу поднимала копья. Фомка все норовил быть поближе к Сергию, особенно когда посол подбежал к нему. — Жми, ребята, вот отцы Сергия забежают! Толпа надвинулась вплотную, прорвала цепь воинов. Фома воли рукам не давал, но будто невзначай, что было силы, наступил послу на ногу. Мурза ойкнул, стоя на одной ноге, схватился руками за ступню другой. Глаза у него на лоб вылезли, кругом захохотали. Фома стоял тут же, улыбался ласково. айрус рус! Ай, вор! У меня в сапог мокра «Раздавил в кровь!» «Ты что натворил, бродяга?» Князь замахнулся на Фому плетью. «А я пока были не попал! Инхож по оглоблям!» «Что?» Татарин тем временем проморгался и по озорной роже, по черной бороде узнал ордынского колдуна. Вцепился в Фому. «Раб!» Борис тоже узнал. «Беглый мой!» С седла схватил Фому за шиворот, но тут кто-то окольнул княжьего коня шильцем. Конь захрапел, встал на дыбы, Борис грянулся оземь. Фома на отмаш ударил по острой скуле посла, и был таков. Воины бросились на нижегородцев, те встретили их дрекольем, началась свалка. Князь поднялся, держась за разбитый затылок, закричал на людей которых войны успели потеснить «Ладно, нижегородские псы, это я вам попомню. В самом деле, пойду с братом мириться, домой в городец уйду, а доведется возьму град на щит. Лежать ему пусту, ждите. Посол, вставай, чего в сугробе лежишь?» Мурзе сел, сплюнул кровью, медленно повернул голову, посмотрел на князя. Тот опять повторил. «Вставай ты, посол, не кручинься! Фомку мы этого изловим!» Мурза опять плюнул. «Шайтана ловить! Лови сам!» Ухватясь за щеку хромая, побрел к терему. Сергий все еще стоял неподвижно, и было непонятно, уж не смеется ли он вместе с народом. Князь заговорил еще громче злее «Ты, святой отец, людей на мятеж натравил!» «Ладно, меня не купишь на кокеш, да я, да я сейчас!» «Что сейчас, княже?» Сергий говорил спокойно, даже немного устало. Борис хотел выкрикнуть «Татар позову!» Но не сказалось, язык не повернулся такое вымолвить под пристальным взглядом Сергия. Отвернулся, посмотрел вслед послу, который, поддерживаемый нукерами, Медленно поднимался на крыльцо. И полегчало на душе у князя. Лукаво мигнул Сергию. Ублаготворил Фомка посла. Истина, шайтан, бес. Сергий улыбнулся. Нечистой силы я пока что в нем не видел. Но кулак у детинушки, как заговоренный. Откуда он только взялся? Фомка-то, он ныне московского князя, оружейник. Борис потух, и тут Москва, даже кулак Фомки Беспутного московским кулаком оказался. Уже деловито он сказал Сергию, вот что, че, видать плеть и не перешибешь, в сей же час еду брату моему, Дмитрию Костянтиновичу челом бить, будь по-твоему. Князь шагнул к крыльцу и, оглянувшись на Сергия, опять мигнул, татары-то не стреляют. «Небось, опасаются!» Покосился на все еще гудевший народ. «В таких мужиков стрельни! Без головы останешься!» Не отвечая князю, Сергий пристально вглядывался в лица людей. Спрашивал себя, почему так легко поднялись эти люди, потому ли, что на самом деле никому не страшен князь Борис с послом одного из многих царей ордынских, да с горсткой татарских воинов? А если окрепнет Орда, притихнут? Или все эти люди, рожденные рабами ордынскими, хранят в глубинах своих темных, забитых душ, неистребимую мечту о воле? Так ли это? Так. Воистину не покорился. И никогда никому не покориться сто лет тому назад, покоренный русский народ. Никогда. Никому.